Руссо, замечу мимоходом, не мог понять, как важный грим смел честить ногти перед ним красноречивым сумасбродом. Защитник вольностей и прав в всём случае совсем не прав. Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей. К чему бесподно спорить с веком, обычей, деспот межлюдей? Второй Чедаев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 и модных чудаков. Вот наш герой подъехал к сеньям. Швейцара мимо он стрелой взлетел по мраморным ступеням, расправил волоса рукой, вошёл. Полна народу зала. Музыка уж греметь устала, толпа мазуркой занята. Кругом и шум, и теснота, бренчат кавалергарды шпоры. Летят от ножки милых дам по их пленительным следам, летают пламенные взоры, и рёвом скрипок заглушён ревнивый шёпот модных жон. В дни веселий и желаний я был от балов безума. Верней, нет места для признаний и для вручения письма. О, вы почтенные супруги,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 Давно ль для вас я забывал и жажду славы и похвал, и край отцов и заточенья, и щезло счастье юных лет, как на лугах вош лёгкий след. Дианы грудь, лониты Флоры, прилесны, милые друзья, однако ножка Терпсихоры прилесней чем-то для меня. Она, пророчествою взгляду неоценимую награду, влечёт